Глава 33. Маленькая база в центре вулкана пришла в движение. По коридорам с озабоченным видом сновали гвардейцы, металась откровенно напуганная прислуга, явно не понимающая, что ей делать. Впрочем, я сам не сказать бы, чтоб лучился бесстрашием. Мне довелось видеть Харри Гейна в действии, и той малости, что он продемонстрировал тогда, Было уже достаточно, чтобы сбить с меня лишнюю самоуверенность. Чёрт, что ж здесь всё время так беспокойно. Прежде чем идти за остальными Игнисами, я заскочил в свою комнату, где надел боевой пояс. Активный щит с кристаллом в пряжке я использовал вместо ремня ещё когда одевался после ванны. Так, теперь вроде всё. Патронов не так много, правда, но лучше, чем ничего. В голове шумело от фантастичнейшей информации, полученной от леди Игнис. Но раскладывать её по полочкам да и просто осознавать было некогда. Достав из кипера винтовку, я выскочил из комнаты и пристроился к гвардейскому отряду, решительным шагом направляющемуся к выходу. Патронами не поделитесь, дамы, обратился я ко всем сразу. Ко мне повернулось пять безликих шлемов, потом одна из амазонок кивнула другой, та сбросила рюкзак, открыла его и протянула мне. Возьмите сколько нужно, лорд Старк. Почему-то в её тоне я услышал что-то вроде недоумения. Спасибо, поблагодарил я. В целом нужно мне много и ещё немного про запас. Но отжимать себе весь рюкзак было некрасиво. Поэтому придётся забить подсумки и этим ограничиться. Получится восемь магазинов вместе с моими четырьмя и один в винтовке. Нормально в целом, хотя собираясь на бой с владеющими, я бы предпочёл побольше. И гранатомёт ещё. А лучше танк. Но танк мне никто не предлагал, как и гранатомет, впрочем. По тому радуемся тому, что есть. Эфирные СР, проговорила вторая амазонка, Электра и Фриз. Электра в магазинах с жёлтой полоской, Фриз синий. О, а вот это дело. Эфирные боеприпасы это очень хорошо. И кажется, я догадываюсь, почему амазонки сделали именно такой выбор. Полагаю, патроны с элементом Игни против пиромантов будут не особенно эффективны. Хорошо. Очень хорошо. Я взял четыре магазина с желтой полосой и четыре с синей, вставив один из желтых в винтовку вместо того, что был уже заряжен. Благодарю. Ещё раз кивнул барышне и забросил винтовку на плечо. Вы позволите вопрос, лорд Старк. Забрала шлема поднялось и на меня посмотрели большие глаза симпатичной брюнетки. Зачем вам патроны? Вы будете сражаться вместе с нами, не с владеющими? Я удивлённо посмотрел на неё. «Я буду сражаться там, где меня заставит ситуация», — ответил я. «А патроны — такая штука, что пусть они лучше будут, но не пригодятся, чем наоборот». «О-о-о!» — в глазах девушки мелькнуло уважение. «Простите, лорд Старк». «Да ладно, чё ты?» — отмахнулся я, кажется, слегка вогнав даму в ступор. «Давайте быстрее, что ли?» Не думаю, что нас там будут дожидаться. Леди Игнис со свитой я встретил у входа. При ней были Адель, Гор, Харлин и пара незнакомых мне персонажей. Крупный и монументальный, как скала, мужчина с сединой на коротко выбритых висках и крепкий парень мексиканской наружности с пышными бакенбардами, усиками и бородкой. Этому на вид было лет 30. Хотя, как показывает практика, фиг поймёшь у владельющих, кому сколько лет на самом деле. Дэймон, вот и ты, кивнула леди Кэролин. Познакомься, это мои мужья, Рой и Карлос. Видимо, что-то такое отразилось на моём лице, потому что леди Кэролин усмехнулась. Ну а что? Я не человек, что ли? подмигнула она мне, и я почувствовал, что краснею. Да, не промах у Корл тётушка. Вот тебе и возраст, в четверть тысячелетия. Сверху послышался звук хлопающих крыльев, я поднял голову и едва не исполнил блестящий перекат под свод пещеры. На площадку спикировал огникрыл, сидящим на его спине человеком. Однако Увидев, что остальные спокойно стоят на месте, дергаться не стал. Огнекрыл приземлился, присел, и с его спины соскользнул молодой человек в черном комбинезоне. На поясе варбелт, вроде моего. По бедру хлопает рукоять клинка духа, за спиной нечто мною в здешних краях прежде невиденное, но однозначно напоминающее снайперскую винтовку. «Вошли в долину. Идут сюда. Больше сотни гвардейцев и остатки дома Игни с полным составом». Без прелюдий доложил он, обращаясь к леди Кэролин. «Плюс целая стая призванных существ». «Ну, этих я возьму на себя», — ответила та. «Правда, боюсь, на этом моя помощь и закончится». «Кайл» — это Дэймон Старк, будущий муж нашей Королл. «Дэймон» — это Кайл. Мой сын. Молодой человек пристойно посмотрел на меня и крепко пожал протянутую руку. Жаль, что знакомимся при таких обстоятельствах, Дэймон. Прости, сейчас не до этикета. Парень снова повернулся к Кэролин. Я могу взять группу разведчиков и встретить дорогих гостей. Какое-то количество гвардейцев выбьем, прежде чем не нужно, Кайл, покачала головой Лиди Кэролин. Не забывай, это наши люди. Они просто выполняют приказы Олеси, которая навешала им лапши на уши. Я надеюсь, что мы решим свои споры сами, не вмешивая войдов. Но они же атакуют нас, возмутился парень. Вот если атакуют, тогда сами виноваты, пожала плечами леди Игнис. Мне будет их искренне жаль, но а пока не нужно. Понял, парень хмуро кивнул, а я кинул взглядом наше воинство. Итак, у нас есть леди Кэролин, которая уже намекала, что дар у неё не самый боевой, и которая прямо сказала, что толку от неё будет немного. У нас есть леди Адель, которая по уровню развития дара ниже Корал. И у нас есть Гор и Харлин, источник которых по рангу ниже моего. Ещё у нас есть Рой, Карлос и Кайл, мужья и сын леди Кэролин, о которых я ровным счётом ничего не знаю. Сильно надеюсь, что уровень развития источника не нивелируется опытом и длительными тренировками, ибо иначе иначе получается, что самый серьёзный боец среди нас ваш покорный слуга. А сам я на себя много сейчас не поставил бы. Тот же Харигин, в десятки раз опытнее меня. Да и Алисия, полагаю, не пальцем деланая. А есть же ещё незнакомый Игнис, который принял сторону Алисии. В общем, даже если оставить на доске одних владеющих, расклад явно не в нашу пользу. Есть, конечно, ещё весьма одарённая, как выяснилось, Корал, которая к тому же в недавних порах является признанной главой дома Игнис. Но что-то она пока явно не готова к бою. Чёрт. Кажется, дело пахнет керосином. В общем, так. Леди Кэролин обвела взглядом присутствующих. Я попробую поговорить с Алисией. Надеюсь, она ещё не окончательно сошла с ума, как некогда моя суправительница. Если же договориться не получится, Карлос и Рой основная атакующая сила. Ваша цель Алисия и Харигейн. Гор, Харлин, Адель Вы прикрываете их и оказываете поддержку. Кайл, старайся не ввязываться в ближний бой. Командуешь гвардейцами. Дэймон, леди Каролин помедлила. Ты по ситуации. Смотри, где что лучше получится, но на Рожон не лезь. Всё, собрались. Я чувствую огни крылов. Спустя несколько секунд в небе и правда появилось несколько огненных птиц. Три с всадниками, ещё с десяток сами по себе. Что характерно, птицы без всадников, приблизившись к озеру, вдруг сбились с направления, а потом и вовсе развернулись. Асёдланы тоже занервничали, но направляемые всадниками выровнялись и полетели дальше. хоть и с явненьем охотой. Ага, этих я беру на себя, говорила тётушка Кэролин, очевидно имея в виду призванных существ. Стало быть, у нас тут бесполётная зона образовалась. Уже неплохо. Очень уж не нравились мне огникрылы. Неприятные создания, и флешбэки вызывают соответствующие Когда вжимаешься в кочки посреди плоской как блин степи, страстно желая слиться с поверхностью, а над тобой баражирует ударный беспилотник. И ни хрена ты ему сделать не можешь. А вот он! Я аж головой встряхнул, отгоняя воспоминания. Жуть какая. Кажется, леди Кэролин очень сильно недооценивает себя и свой дар. Если она способна избавить нас от авиации противника, то это уже очень хорошо. Огнекрылы раскинули крылья и принялись снижаться по спирали. Несколько кругов, и три птицы сели в десятки метров от нас. Всадники остались сидеть верхом. В центре Алисия, в дневном свете выглядевшая ещё более отталкивающая. Справа Хариген. С ненавистью буравивший меня взглядом. Слева неизвестный мне молодой мужик со свирепой рожей. Младший муж Алисии, полагаю. "Приветствую тебя в моей скромной обители, сестра", негромко, но отчётливо проговорила леди Кэролин, выступив вперёд. "Что привело тебя в сердце матери? Я уж и не припомню, когда ты в последний раз сюда заглядывала". Ты прекрасно знаешь причину моего визита, Кэр, злобно оскалившись, проговорила Алисия, презрев этикет. Прекрати кривляться. Я требую, чтобы ты выдала мне соплячку и пацана, и тогда я, так и быть, закрою глаза на то, что ты укрываешь врагов дома, и, возможно, даже позволю этой никчёмной бездарности остаться у тебя. Алисия кивнула на побледневшую от злости Адель. Карлин, услышав оскорбление в адрес супруги, рванулся было вперёд, но Гор удержал его, положив руку на плечо и что-то прошептав на ухо. Правильно, не хрен на провокации вестись. В противном же случае, продолжила Алисия, я не оставлю от твоей берлоги камня на камне. Кажется, ты забываешься, нахмурившись, ответила леди Кэролин. Во-первых, девочка, смени тон, когда разговариваешь с той, что намного старше тебя. Во-вторых, прекрати сыпать оскорблениями недостойными одной из Игнис. Я бы отправила тебя вымыть рот, но боюсь, поблизости не окажется достаточно воды. Ну и в-третьих, скажи своим людям, чтобы они убирались к Мортовой матери. Неприкосновенность этого места провозглашена самой пылающей пат в те времена, когда тебя, девочка, ещё в проекте не было. И не тебе решать, обратная. Это место перестало быть неприкосновенным, как только ты перешла на сторону бунтовщиков и заговорщиков и пошла против воли пылающего круга. Выплюнула Алисия. Но я ещё раз предлагаю тебе обдуматься и выдать преступников по-хорошему. В противном случае я, как верховная правительница дома Игнис, госпожа пламенного трона и глава пылающего круга, вынуждена буду признать тебя вне закона. Ты будешь уничтожена, а сердце матери разрушено. Леди Кэролин нехорошо прищурилась. Верховная правительница дома Игнис, с усмешкой спросила она: "Госпожа пламенного трона? Глава пылающего круга? Девочка, ты бредишь. У дома Игнис есть только одна верховная правительница, прошедшая испытание и признанная кругом предков. И это явно не ты". Кажется, Алисия опешила. Что? Правительница, признанная кругом предков? И кто же это? Уж не это ли бледная ящерица, лишь по какому-то недоразумению носящая фамилию Игнис и позоряющая её своей слабостью? Кажется, на этот раз к Алисии рванулись оба мужа, леди Адель и К счастью, сама она оказалась более выдержанной и остановила мужчин. «Да уж, интересная семейка. Воистину огненный темперамент. Интересную партию Дэймону папаша приготовил. Я не вижу здесь никаких ящериц». Меж тем совершенно спокойно ответила Кэролин. «Но если ты имеешь в виду леди Аделию, пытаясь ее оскорбить, то могу тебя успокоить. Это не она. И кто же тогда? Слишком большой рот Алисии некрасиво искривился в презрительной усмешке. "Ну уж не сама ли безумная Кэр решила побороться за престол на старости лет?" Выдержка леди Кэролин восхищала. Я не сторонник рукоприкладства по отношению к женщинам, «Но даже у меня уже чесались руки втащить этой заносчивой суки!» А леди Кэр держалась. «Вот что значит многолетний опыт выживания в змеином кубле!» «Я лишена политических амбиций, Алисия», — улыбнувшись, ответила леди Игнис. «Так было, так есть и так будет. Нет, это не я». Ты сама прекрасно знаешь, кто является законной наследницей пламенного трона. Её зовут Корал Игнис. И именно она встанет во главе пылающего круга. Что? Лицо Алисии дёрнулось так, будто ей отвесили пощёчину. Ты окончательно выжила из ума, старуха? не инициированная соплячка владычица пламенного трона Что за бред? Именно так. Леди Кэрлин, воплощённое терпение с улыбкой кивнула. Вот только ты совсем потеряла хватку, Алисия. Корал достигла совершеннолетия, прошла инициацию, а затем и испытание. Корэль Игнис, законная правительница дома Игнис, избранная кругом предков. И если ты сейчас же извинишься за всё сказанное, уберёшься отсюда сама и уберёшь своих головорезов, возможно, ты и сможешь рассчитывать не на мгновенную казнь за убийство рыцарей дома и попытку захвата власти, а на справедливый и беспристрастный суд. А Лися несколько секунд молчала, будто переваривая услышанное, а затем откинула голову и заливисто расхохоталась. "А ты смешная", отсмеявшись, проговорила она. "Позабавила меня. Впрочем, тебя это уже не спасёт. Мне надоело слушать твой бред, старуха. Ты совсем спятила. К мёртвым разговоры, готовься". к смерти. И соплячку подготовь вместе с бледной ящерицей. Если они как следует ублажат моих воинов, возможно, им даруют быструю и лёгкую смерть. Тебя же, исключительно из уважения к твоему возрасту, я убью сама. Попробуй, проворковала леди Кэролин, и глаза её зажглись адским пламенем. А я буквально нутром почувствовал возмущение эфира. Лавовое озеро вскипело и забурлило. Его поверхность разрезали многочисленные гребни огненных саламандр. Откуда-то сверху послышался многоголосый клёкот и хлопанье крыльев. Сильнейшая призывательница собирала свою армию. Рой и Карлос разошлись в стороны. В их руках будто сами собой возникли клинки духа. Фигура Карлоса при этом налилась сиянием, словно он горел изнутри. Кайл, Гор, Харлин и Адель расступились, становясь цепью. Воздух нагрелся и отчетливо потрескивал. Твою ж мать, вот это жесть тут сейчас начнётся. Довольно! Послышался звонкий голос, эхом заметавшийся между скалами. Хватит! Произошло это настолько неожиданно, что все действующие лица невольно замерли. Я обернулся на звук и выругался. Блин, ну ты-то куда лезешь? Из пещеры показалась Корал. Неестественно бледная, она тем не менее держалась прямо. Ровная спина, вздёрнутый подбородок, гордый взгляд. Подол платья развивающегося на лёгком ветру. Ох, все бабы как бабы, а я королева. Ага. Только без всякого сарказма. Король действительно смотрелась очень и очень аристократично. Довольно кровопролития, отчеканила девушка. Происходящее касается только меня и Алисии. Алисия Игнис. Согласно заветам предков, я вызываю тебя на поединок за право владения пламенным троном. Пусть сила и дар решат, кто по-настоящему достоин править домом. Ты! Алисия снова расхохоталась. Ты! Да кто ты такая, соплячка, чтобы бросать вызов мне? Я Король Игнис, законная наследница пламенного трона. Правительница дома Игнис, признанная кругом предков, прошедшая испытание. Глава пылающего круга твёрдо отчеканила: "Девушка, тут определённо в воздухе что-то не то", покачала головой Алисия, обращаясь к Харигейну. "Они все тут сбрендили". Какой круг предков, деточка? Она снова повернулась к Корл. Кровь вулкана утеряна десятки лет назад. Без камня невозможно пройти испытание. Именно на это ты и рассчитывала, захватывая трон, не так ли? Корл усмехнулась. Извини, вынуждена тебя разочаровать. Камень сам вернулся к законной наследнице. С этими словами Корал подняла руку, коснулась груди, и на её шее материализовалась тяжёлая цепь с кровью вулкана, мерно мерцающей в такт сердцебиению. Корал. Ты, просепела Алисия сорвавшимся голосом. Ты? И в этот момент произошло что-то, что лично я с рациональной точки зрения объяснить бы не смог. За спиной Корал вдруг взметнулось пламя, разбившись на отдельные огненные языки, которые в свою очередь превратились в несколько статных фигур, молчаливо вставших позади девушки. Круг предков явил доказательство законной власти Корл. Лицо Алисии исказилось страхом, который очень быстро сменило ярость. Я принимаю твой вызов, Корл Игнис, прошипела она. Я уничтожу тебя, и сами предки станут свидетелями победы достойнейшей. Да будет так. медленно кивнула Корал. А в следующий миг площадка перед пещерой превратилась в огненный ад.